Глава 18. Праймы уже не те. Душелов был очень непростым мечом. У него можно было влить любые атакующие способности, которые он трансформировал под себя. Но главное его преимущество — при нанесении раны противнику он дополнительно выжигал чужие запасы энергии. Правда, для этого хозяину требовалось иметь одномоментный запас праны в сотню тысяч единиц. Своего рода подтверждение, что он достаточно силен и имеет право использовать особые возможности оружия. Увы, последнее для меня пока что было неосуществимо, хоть я и приблизился к сотне тысяч очень близко. Но и того, что у меня имелось, было достаточно для уничтожения врага. Поэтому первый удар альфа-прайму я нанес без подготовки, атаковав противника сходу. Мне хватило одного взгляда, чтобы понять, передо мной младший прайм, а значит тупой, неспособный на какую-то хитрую тактику. Меч отсек щупальца, попытавшийся заблокировать артефакт, и они тут же осыпались на мустовую, а клинок с чавкающим звуком вошел в черную плоть Прайма, разваливая тушу надвое до середины. В следующий миг из противника словно бы выдернули стержень, из-за чего тело поплыло, превратившись в бесформенную массу. А дальше я просто создал струю божественного огня, которая начала стремительно выжигать мерзость черной кляксы, расплывающуюся у моих ног. 10 секунд, и от тела в не осталось и пепла, а я получил один абсолютный кристалл. Это уже четвертый убитый мной Прайм. Интересно, есть какая-то награда притечь за уничтожение 10 врагов подобного ранга? Возможно, скоро я узнаю это. Второй противник сам вышел на меня, двигаясь вдоль защитного барьера. Он еще издали попытался атаковать, одно за другим швырнув три огненных копья. Слабая атакующая способность не выше шестого уровня, я даже не стал обновлять защиту, а использовал зеркало пустоты, сокращая дистанцию, и контратаковал ударом сбоку. Все тем же мечом, только в этот раз не сверху вниз, а рассекая черную тушь противника посередине. И клинок вновь не подвел меня, еще бы, ведь в каждом ударе присутствовало до 10 тысяч праны. В располовиненном состоянии праймы теряли всю свою воинственность и уже не оказывали сопротивления. Надо же. А ведь в бою с самым первым противником мне казалось, что победить такого очень сложно. Но вот я за минуту уже получил два абсолютных кристалла и при этом потратил лишь 20 тысяч единиц прана на удары и столько же, чтобы сжечь проявление скверны со всех планов бытия одновременно. Замерев на мгновение, прислушался к своим ощущениям, пытаясь охватить восприятием весь храмовый комплекс. Здесь... Вместе личного поклонения мои возможности возрастали в несколько раз, так что мне не составило труда определить, где же еще скрываются три врага. Почувствовал каждого Прайма, параллельно выяснив, что среди них имеется предводитель. По ощущениям, это был старший Прайм, который не атаковал защитный барьер, как остальные, а притаился чуть поодаль, словно в засаде. Что ж, выберу его следующим своим противником. И вновь зеркала пустоты перебросили меня прямиком к противнику, только в этот раз я не стал испытывать меч, а нанес удар способностью притечь восьмого уровня. Альфа Прайм ничего не успел сделать, как его прошило гневное копье Великого Духа, буквально проделав в черной туши сквозное отверстие. Атака оказалась мощной, но не лишала противника возможности ответить. Удар, и внешний первый слой защиты слетел с меня, словно его смахнули метлой, а ведь это была способность седьмого уровня, пусть и ослабленная огненными копьями. Второй удар пришелся точно в великий щит духа, но в этот раз моя защита выдержала, а сам я тут же ответил «малым армагеддоном» и невольно отступил от ослепительного пламени. Но вот и все. «И почему император с магистром так боятся их?» Пробормотал я, наблюдая за бушующим в нескольких метрах от меня огненным безумием. Затем ударил по площади божественной способностью, чтобы выжечь останки скверны, посмевшей явиться к моему храму без дозволения. А в следующий миг отлетел на добрые десять метров, получив мощнейший удар чем-то незримым. Лишь чудом не выронил меч и жив остался лишь благодаря артефакторному доспеху. Первое, что сделал, прежде чем подняться, это использовал массивную защитную способность притечь восьмого уровня. Затем применил демоническое умение, скрывающее ото всех, и только после встал с мостовой. Чтобы секунды позже увидеть, как в защитный барьер врезается такой же незримый таран. В этот раз, правда, без последствий. Зато я смог увидеть противника, а точнее то, что от него осталось» обгоревшая, покрытая многочисленными сквозными ранами туша. Щупальца, глаза — все это выгорело дотла, но Прайм все равно продолжал сражаться. Что ж, чего у врага не отнять, так это ярости. Повторный малый Армагеддон не оставил старшему Прайму ни единого шанса. Не останется лишь чуть позже уничтожить остатки Альфа-скверны, рассеянные вокруг храма. Но не сейчас. На звуки боя, а может и позванные старшим, ко мне пожаловали два оставшихся прайма. И это в тот момент, когда два из трех моих резервов фактически пусты, а третий, в котором эссенции душ, заполнен лишь на три четверти. Правда, на мне по-прежнему имеется защита восьмого уровня, и, судя по метаниям праймов, они не видят меня, только чувствуют. Я положил лезвие меча на плечо и стал терпеливо дожидаться, когда враг войдет в зону действия демонической способности. Младшие праймы обладают большим могуществом, но с разумностью у них серьезные проблемы. Сдается мне это бывшие великие слуги альфа-праймов, и это, кстати, довольно интересная тема для размышления. Ведь тогда получается, что у сторонников альфа-скверны также есть возможность развиваться. А так не должно быть. Все, что идет против законов Вселенной, конечно, и подвержено саморазрушению, Праймы хоть и не отличались развитым разумом, но действовать стали парой, словно хищники одной стаи. Сейчас, когда ими никто не управлял, оба держались близко друг от друга и двигались почти синхронно. А потому за две секунды до того, как противник войдет в зону действия защитной способности, я рывком сместился вперед и вправо, нанося стремительный рубящий удар. «Чвак!» — раздался чавкающий звук рассекаемой плоти, и один Прайм начал оседать, расползаясь черной бесформенной кляксой. Как я уже выяснил, при критическом повреждении физического тела эти существа теряли возможность атаковать и защищаться, полностью мобилизуя все свои возможности на восстановление. Конечно, позволять подранку излечиться я не дам. Второй Прайм ударил по площади, но промахнулся. Находясь в Мареве, созданном демонической способностью, он не видел, как получил ранение его собрат, и потому ударил перед собой. Я же в этот момент уже находился за его спиной, и мой следующий удар рассек его почти на две равные части. Окинув взглядом дело своих рук, я прикинул, сколько же мне потребуется праны, чтобы зачистить площадь от скверны. Выходило, что немало. Что ж, придется зачерпнуть те остатки, что находятся в ВЦК. Зачистка заняла чуть больше времени, чем я предполагал. Нет, в физической реальности все прошло быстро, а вот астрал. Проклятые Праймы наследили так, что мне пришлось постараться с зачисткой мерзости. Каким-то образом противник создал устойчивый канал, уходящий в неизвестность, из которого медленно сочилась альфа-скверна. Пришлось сначала отсекать гниль, а затем буквально прижигать рану на астральном теле Вселенной. Физическую реальность вернулся изрядно вымотанный, и первое, что увидел, это сидевших вокруг меня последователей. Сотни. Тысячи верующих расположились прямо на мостовой и молились. Не знаю, кто подал им эту идею, но она оказалась весьма кстати. Постоянный поток праны, восполнявший мою энергию, помог быстрее закончить работу. Пока я медленно обводил взглядом последователей, перед глазами вспыхнуло послание от предтеч, отвлекая меня от осмотра. «Предтеч-окрушитель, ты первый из предтеч в данной соте вселенной», кто уничтожил абсолютный портал Альфа-Скверны и зачистил боевую звезду Альфа-Праймов. Личное участие 100%. Получена награда. 5 абсолютных кристаллов Духа. Все три энергоядра увеличены на 15%, а также заполнены до предела. Доступно 94 875 частиц Духа, 94 875 частиц Праны, 94 875 единиц эссенции жизни. Получено право на отсрочку дуэли сроком на один месяц. Применить? Да? Нет? Конечно же нет. «Народ, крена!» — громко произнес я, поднимаясь на ноги. Собираясь продолжить напутственную речь, набрал в легкие воздуха, но в этот миг почувствовал нечто смутно знакомое, словно давно утерянное, но такое желанное. Увы, чувство покинуло столь же внезапно, как и появилось — оставив после себя лишь приятное послевкусие. Что же это было такое? Я отогнал прочь эмоции. Некогда сейчас рассуждать по данному поводу. Слишком много дел, требующих немедленного вмешательства. Первое и главное, как обстоят дела у Гермеса. Начал он работу. Я чувствовал присутствие бессмертных, когда очищал астральный план от Альфа-Скверны, но чем они были заняты, не интересовался. Пожалуй, настало время проверить, но сначала... «Народ крина мы в очередной раз уничтожили врага. Да, в сегодняшнем бою есть и ваш вклад. Запомните этот день и празднуйте его каждый год, потому что нужно помнить такие значимые деяния». «Крушитель! Крушитель!» Начали скандировать мои последователи, и перед глазами начали одна за другим мелькать сообщения о получении праны и частиц духа нет это конечно хорошо и должно радовать но вообще то у богов не принято столь часто появляться среди своей паствы а потому лучше мне отступить шаг в темное зеркало и вот я уже внутри храма на том самом месте откуда совсем недавно ушел только сейчас здесь тишина и отсутствует живила впрочем я знаю где она у входа в хранилище за дверью которого трудится гермес виктор Раздался позади слегка взволнованный голос Анны Огневой. «Вот ты где. У меня к тебе есть несколько вопросов». «Подожди, Анна», — прервал я графиню. «У меня для тебя имеется крайне важное задание. Вот, смотри. Это абсолютные кристаллы духа. Девять штук. Возьми их и укрой в своем родовом гнезде. Позже надо будет раздать эти естественные артефакты особо преданным потомкам притечь, владеющим родовыми гнездами. Барону, точнее графу Аквамарину, твоему отцу, тебе и князю Воскобойникову. Вам всем пригодится столь мощный источник энергии, способный генерировать до тысячи частиц духа в сутки». «Так много?» — удивилась Анна. «Это же целое состояние. Даже не представляю, сколько может стоить подобный кристалл». «Жизнь Альфа Прайма», — ответил я. Да, Вадима также стоит наградить подобным артефактом. Заслужил. Только предупреди всех. Данный подарок налагает большую ответственность на каждого. Любой вправе отказаться. «Не думаю, что найдутся отказники», — ответила Анна. И вдруг пристально уставилась мне прямо в глаза. А затем выдала. «Крушитель, скажи, что случилось с моим сыном». «Погиб» ответил я, спокойно выдержав взгляд графини. «Еще до того, как меня призвали. И нет, я не являюсь причиной его смерти». «Спасибо» — за честный ответ. Огнева опустила взгляд, и ее голос стал приглушенным. «Я отомстила тому, кто отравил моего мальчика. Наверное, это неправильно, особенно сейчас, когда повсюду прорывы пустотников». Но мне было совсем не жалко того барона, что использовал астральный яд. «Ты была в своем праве», — ответил я. «Но убила всего лишь исполнителя. Заказчиком являлся герцог Авалин, которого прикончил ты. Анна вновь посмотрела на меня. И за это я тебе благодарна. Так что можешь верить мне, не предам». «Нисколько не сомневаюсь в искренности твоих слов», — кивнул я. Мне действительно было видно, что Огнева не лжет и сдержит свое слово. Все же у дворян правильное воспитание. Жаль, не у всех. «Могу я начать выполнять твой приказ, крушитель?» Она слегка улыбнулась одними уголками губ. «Можешь». Мы кивнули друг другу, и вскоре я остался один. Правда, лишь для смертных. Выждав несколько секунд, произнес. «Почему скрываешься?» «Разговор у вас был слишком уж личный». Рядом проявилась Живила. «Вот и ждала, когда закончите». «Кстати, душа ее сына еще жила какое-то время после того, как ты занял его тело. Правда, там от смертного остались лишь обрывки эмоций. Меня просили помочь, чтобы найти того, кто занял его тело». «И как? Помогла?» — усмехнулся я. «Всем известно, Живила держит свое слово». Помогла, конечно, ровно настолько, чтобы не дать тебя уничтожить. Держи. Я протянул бессмертный, десятый абсолютный кристалл духа. Думаю, ты знаешь, что с ним делать и где применить. А сейчас пойдем посмотрим, как обстоят дела у Гермеса. Он почти закончил. Богине пришлось поспешить за мной, чтобы не идти позади. Сказал, что обстановка располагающая, сам не ожидал, что справится так быстро. Вот и хорошо. Тогда у меня к тебе будет просьба. Расположившись в цк я с интересом восполнял пробелы в знаниях. Да, поверхностно, но все же глубже, чем в прошлый раз. Например, узнал про кластер обороны, систему личной и планетарной защиты, оберегающую от вторжений праймов, и дуэлей с ними же. Сигнальные буи, активные сканеры, работающие от частиц духа и позволяющие заранее обнаружить особо крупные альфа-прорывы, Скорее всего, именно с их помощью искоренители узнавали, где и когда Альфа-скверно появляется в нашей Вселенной. Знаний было много, и изучить их все по-прежнему не представлялось быстрым делом. Да и не мог я позволить себе задерживаться в индивидуальном центре контроля. Прямо сейчас в преисподней кипело сражение, и если мы проиграем его, у Праймов появится возможность высаживать свои диверсионные группы прямиком на поверхности населенных планет. Мы не проиграем произнес я, поднимаясь с каменного кресла, так сильно напоминающего трон. Затем призвал доспех, душелов и использовал способность портал в преисподнюю. И угодил прямо в гущу боя. Лишь благодаря активной защите, встроенной в артефакторную броню, меня не затоптали зараженные сплошной волной штурмующие небольшой островок огненного домена, а точнее то, что от него осталось. Видимо, противник нашел способ, как потушить то пламя, что сдерживало, ослабляло одержимых скверной и двинул все свои силы на последний штурм. Ну или пред-пред, последний, если учесть, что у древнего Рифа и генерала Астия также имелись в преисподней свои домены. Оборона держалась лишь благодаря тому, что демоны расположились на вершине вулкана, в чьем жерле они могли возрождаться после гибели. Правда, это случалось все реже. «Эссенция душ имеет свойство заканчиваться, если тебе негде ее добыть». «Хозяин!» — раздался откуда-то сверху знакомый рев. А секунды позже рядом со мной приземлился Варда. Сейчас он выглядел как дух не огня, а мщения, багровый, яростный, неумолимый. Только меня было не обмануть этой показушной стойкостью. Я отлично видел, что огненный элементаль уже исчерпал все свои резервы и сейчас держится только благодаря своей стихии, которая тоже имеет свойство ослабевать. Что ж, я вовремя. «Прими немного частиц духа от меня, разрешаю», — приказал я. А после глубоко вздохнул и крикнул. «Валатар! Всю эссенцию жизни отдаю тебе! И возвращаю секиру! Ты заслужил!» «Да!» раздался откуда-то справа рев архидемона, а в следующий миг он сам появился возле меня на расстоянии вытянутой руки. Мне даже не пришлось ничего делать. Демоническая энергия сама перекочевала из моего энергоядра к слуге. Ну вот, теперь можно заняться главным. «Дайте мне две минуты покоя. Я хочу отыскать того, кто управляет зараженными».